Глава 7 Иво. Благополучие. Керова дерьмо, они благополучие заслужили эти миры и этот город. Это слово и связанные с ним мысли отравляли сознание, раздражали до зуда на коже. В окружении Иво действительно все справедливые и относительно добропорядочные, если сравнивать с другими в их роде деятельности. Но к чему это привело? Элеона и Сиршу к могиле? Кая к лишению памяти, Кассию к одиночеству, его к потере глаза и близких. Нет. Цена каждый раз оказывалась непомерно высока. Его чувствовал неясную потребность отомстить. Проблема была лишь в том, кому. Милай и Лисандр, убившие Сиршу и Элеона, мертвы. Гипнос и Морос отомстили Мойрам, пристрелив Лахисис. У Даориев новый мир, перемирие достигнуто. Микель — Теперь царь металлов, кассия вновь рядом, все вроде бы в норме и решено. Однако неясное желание отомстить за всю полученную боль раздирало его изнутри, как чрезмерно накопленная энергия. Иногда ее становилось слишком много. Поэтому целью мести стал тот старый, наивный, добрый Иво. Из года в год он методично избавлялся от его следов, стремясь стать хладнокровнее. Каждый выбор сделать что-то хорошее и правильное аукнулся им с лихвой. А повторять ошибки его ненавидел, предпочитая запомнить полученный урок. Стоя в лифте, он один раз прокрутил на пальце кольцо с ключами от его новой машины. Шикарный спортивный автомобиль. Иво ощущал себя помстительным удовольным. Быть хорошим? В Тартар это дерьмо. Кай получил сообщение 20 минут назад. С улыбкой вместо приветствия поделилась Кассия. Она сидела все на том же диване, на котором его нашел их в прошлый раз. Он был абсолютно уверен, что еще недавно они занимались на нем сексом, но ему было плевать. Иво бросил ключи от новой машины в специальную миску на комоде у лифта и расслабленно плюхнулся рядом с Кас. И что он сказал? Этот Керов засранец все-таки купил машину. Вероятно, пародируя удивленное лицо Кая, Кася округлила глаза. Иво засмеялся, Кас пихнула его в плечо. «Ты правда ее купил? Что за тачка стоит таких бешеных денег? Я в жизни столько нулей на ценнике не видела». «Спортивная тачка из палагейского металла. У тебя волосы растрепаны. Касия залилась румянцем, пригладила пряди и завернулась в плед. Иво одарил ее насмешливой улыбкой. «Иво!» — раздался недовольный оклик Кая со стороны кухни. Спустя пару мгновений начальник уже стоял перед ним, сжимая телефон. Ты ушел отсюда три часа назад, а вернулся, вычистив корпоративную карту. Ты пьян? Кай не кричал и вообще не выглядел разгневанным, скорее удивленным. Один олд-фэшн. Короткий ответ вызвал у Кая скептически приподнятую бровь. Хороший олд-фэшн. Словно специально дополнил его, глядя на него снизу вверх. Кай громко фыркнул. Повисла долгая пауза. Кассия, закусив губу, с интересом следила за развитием событий. Иво тоже помалкивал, ожидая вердикта начальника, который пару раз окинул его задумчивым взглядом. «Ладно, машину оставь себе. Будем считать твоим подарком на день рождения. Но еще раз сядешь за руль после бара, и тачку я сдам обратно». Выдал Кай и сел с другой стороны от Иво, который оказался между ним и Кассией. Балагейцы менее восприимчивы к алкоголю. Чтобы повысить его градус в крови до запрещенного к вождению, его нужно было бы выпить минимум два таких коктейля. И он открыл было рот, чтобы напомнить об этом, но смиренно промолчал, заметив предостерегающий взгляд Кая. «Подарок на день рождения? Мой в следующем месяце, значит, я тоже получу машину?» Встряла Кассия. «Ты упала с лошади на ровном месте. Тебе я даже велосипед не куплю», — не раздумывая отмахнулся Кай. Ива засмеялся. Касс с притворным негодованием пнула его в бедро. Тот засмеялся громче. Но когда Касс попыталась повторить пинок, он схватил ее голую ступню, и девушка взвизгнула. «Она боится щекотки?» — уточнил Ива у Кая. Еще как». «Нет! Нет!» Кассия принялась хохотать и извиваться. Стоило Ива буквально пару раз провести пальцем по ступне. «Отпусти!» Отпущу, если пообещаю, что вы с Каем прекратите осквернять гостиную и кухню. Кас призадумалась над весомостью условия, и Иво снова принялся щекотать ее пятку. Девушка едва не задохнулась от смеха. Она все дергала ногу на себя, но его держал крепко. Это забавно, она чувствительная, бросил он Каю. Не то слово с улыбкой ответил тот. Кас же ответила ему гневным взглядом. Ладно! Обещаю! Ах ты! «Да хватит! Обещаю, клянусь, все! Ива отпустил ногу, и Кассия отползла подальше, обиженно сопя. «Ты возвращаешься домой?» спросил Кай, продолжая наблюдать за Кассией, которая предусмотрительно спрятала ноги под плед. «Ага». Ива взял пульт от телевизора и переключил пару каналов. «И раз вы тут, будете смотреть со мной фильмы». «Так...» Теперь мне интересно, кто успел за три часа вывести тебя из себя, заявил Кай. Его сделал вид, что не замечает его внимательного взгляда. С чего ты взял? Спросила Кассия у Кая. Его почти не смотрит телевизор и редко тратит деньги. Он подвержен импульсивным покупкам, разве что в приступе гнева, а потом переваривает сожаление за просмотром комедий. Палец его замер на кнопке канала. Он совсем забыл, что Кай знает его слишком хорошо. Вероятно, даже лучше, чем его родители и сестра. Ничего глобального. Одна журналистка лишила меня бара и испортила отдых. Не стал отпираться он. Журналистка лишила бара? Переспросила Кас. К Кэллу мы больше не ходим, пояснил Иво. Кай посерьезнел, поняв намек. Жаль. Ага. Иво нахмурился, вспомнив лицо девушки. Внутри возникло ощущение, что он уже где-то ее видел. У него была идеальная память на документы и цифры. Он все запоминал буквально с одного взгляда. Но лица почему-то этот талант на них не распространялся, особенно если встреча была давно. Может, видел ее по телевизору или фото в газете. Ты куда? – спросила Кассия, когда Кай встал. За пивом. Если его что и смотрит, то только комедии. Он тем самым разгружает мозг, бездумно глядя на яркие сменяющиеся кадры. Но сюжет там обычно настолько тупой, что выпивка нам точно понадобится. Его не сдержал усмешки, убеждаясь, что Кай действительно его прекрасно знает. Обычно такие фильмы с ним смотрел Элион, который сам был не прочь, жуя попкорн, глянуть на что-то абсолютно нелепое. Его расслабил челюсти, запоздало заметив, что из-за внезапно накатившего раздражения и горьких воспоминаний сжал их до боли его с наслаждением потянулся, ощутив радость от пробуждения в собственной кровати. Несмотря на все удобства отеля, лишь здесь он смог выспаться. На мгновение он призадумался, не замешана ли в этом кассе. Если у нее есть маковый нектар с переправы, то она кому угодно в доме может добавить своих фантазий. Эти мысли увлекли его в размышления на долгие минуты, но Иво так и не решил, хорошо это или плохо, жить с подопечной самого Гипноса, владеющей силой его сына Фантаса. В конце концов, он уже живет кровным сыном Бога. В пятницу он купил машину. В субботу Иво отдохнул в компании Касси и Кая и Эллен, которая заглянула, как и обещала. Кай хоть и провел время за ноутбуком и работой, но все же несколько часов были ничем по сравнению с его обычным расписанием, а Иво с Касс и Эллен успели собрать огромный пазл, обсуждая, как провели прошедшие годы. Времени хватило, чтобы его нашел чем поделиться, и все же он был осторожен, не решаясь рассказывать правду до конца. Только-только все наладилось, и он не хотел видеть, как тревога вновь начнет мучить Кассию. От него не укрылось, что и сама Касс придерживалась схожего правила, огибая некоторые темы или периоды, предпочитая болтать о том, как ездила по другим городам Палагеды в качестве архонта раздора. Наступившее воскресенье, его надеялся провести в хорошем расположении духа. Он умылся по привычке переоделся в спортивный костюм и поднялся в тренировочный зал, где Кай занимался на беговой дорожке, глядя через панорамное окно на просыпающийся город. «Это моя самая нелюбимая привычка, которую я от тебя перенял», — проворчал Иво, но настроил скорость и медленно зашагал по соседней полосе. Кай засмеялся, снизил темп и перешел на шаг. Он был уже на середине тренировки, местами его футболка впитала пот. Иво не слишком жаловал ежедневные занятия, хотя понимал, что в их работе физическая сила и реакция могут не раз спасти жизнь. Его помнил, как, набрав массу, с первого удара сломал нос одному идиоту, сам удивился, как легко это вышло, и с тех пор пересмотрел свои взгляды на ежедневные занятия. С дисциплиной его дружил, но полюбить беговую дорожку все же не смог, хотя мозг она действительно иногда прочищала. «У вас сказ, все хорошо?» — на всякий случай уточнил Иво. Да? Отлично. Каю не обязательно было отвечать. Его уже по его несдержанной улыбке и просветлевшему взгляду все понял. Сын Гипноса был влюблен. По-настоящему? Искренне влюблен. Ива протяжно вдохнул. Облегчение и разогревающиеся мышцы помогли проснуться. Кай, да? Помнишь информацию о несостыковках в данных при перевозе металлов из Даории, что мы нашли месяц назад? Помню. Надо разобраться. Часть ресурсов продолжает пропадать. Мы держим под контролем поставки из Палагеды и владеем двумя из трех фабрик по обработке наших металлов. Пока исчезнувших объемов недостаточно, чтобы составить нам какую-либо конкуренцию на рынке, но если упустим момент, то неизвестно, как это нам через пять лет. Иву захотелось дать себе пощечину за поднятую тему. Та журналистка не сообщила ему ничего нового. Кай и Иво уже имели на руках всю информацию. Они все равно собирались разобраться с проблемой, пока она не навредила их собственному бизнесу. Иво убеждал себя, что поднимает тему просто потому, что пора. Но его немного раздражало ощущение, что эта Дэя отчасти повлияла на его решение заговорить об этом именно сейчас. Словно его опять повелся на чью-то просьбу. Он увеличил скорость дорожки и побежал, контролируя размеренное дыхание. «Ты прав», — поддержал Кай, поправив на запястье свой браслет из красных камней. Его лишь недавно выяснил, что это детский подарок Кас. Изначально камни были настоящими зернами граната. «Меня даже больше интересует не конкуренция, а куда и ради чего эти металлы воруют, приспосабливают или же хранят на каком-то складе. Объемы почти незаметные, но кто знает, что придумали мелкие шайки. Отследить будет сложно». Товар уходит за границу Санкт-Данамо намеренно. Скорее всего, замешаны люди, а не Даории или Палагейцы. Или же кто-то работает в паре. Согласился Иво. Голос звучал ровно, несмотря на выдержанный темп. Я свяжусь с Дереком. Наверняка он что-нибудь выяснит. Кай выключил беговую дорожку. Ты помнишь о сегодняшней выставке? Помню. Мне необходимо поработать. Свозишь касс в магазин за платьем? без проблем кай благодарно кивнул и перешел к следующему тренажеру его заморгал когда солнце наконец выглянуло из за горизонта и ударило в глаза повязку наедине с близкими он не носил по словам гипноса настоящий глаз грай не смог бы носить ни один смертный поэтому бог сна заключил его в специальную оболочку напоминающую янтарный камень как именно творилась магия его предпочел не спрашивать но он видел мир обоими глазами, как и раньше. На протяжении последних лет Гипнос и Морос провели некоторые исследования, уверенные, что глаз должен показывать его нечто большее. Но то ли к счастью, то ли к сожалению, ничего странного он не видел. Сперва его боялся снимать повязку именно из-за опасений, что увидит мир таким, каким ни одному смертному видеть не стоит. Он не знал, чего ждать, но побаивался внезапных картин ужасов, сюрреалистичных искаженных пейзажей или чарующей красоты, с которой его разум не сумеет совладать. Солнце слепило глаза, золотило стеклянные здания и воды реки вдалеке. Голубое небо заиграло новыми красками. Облака отражали солнечные лучи, обещая приятный осенний день. Взгляд его скользил по домам, машинам и голым деревьям, но ничего странного не замечал, поэтому он расслабился и продолжил бежать выкинув остатки беспокойства из головы. «Ты уверен?» — спросила Кассия, прикинув к себе переданное платье. Она уже примерила пять, которые выбрала сама, но все его категорично отмел и пошел искать самостоятельно. Он перебрал не менее двенадцати, прежде чем нашел идеально подходящее. «Абсолютно», — заверил он. «Тебе необходимо черное с золотым, в основе черное, чтобы сочетаться с Каем». «Он предупредил, во что будет одет?» «Ему не нужно, я и так знаю», — ответил его подыскивая туфли. Он мимолетно улыбнулся, заметив, с каким замешательством Касс следил за его выбором, изредка бросая взгляд на двух ассистенток в магазине, которые не решались к ним подойти. Они смотрели на его с нескрываемым любопытством после того, как он отмел несколько их неподходящих предложений. «Откуда?» «Это часть моей работы, Касс». Несмотря на все, я по-прежнему секретарь твоего парня, хотя мы с Каем познакомились раньше, чем вы начали встречаться. Выходит, не я работаю на твоего парня, а ты спишь с моим начальником. Иво даже не стал скрывать насмешливую улыбку, видя, как Каспа забыла, что хотела сказать. Румянец добрался до ее ушей. Кассия сильно изменилась за период ношения винца Архонта. Мало что могло ее смутить или застать врасплох, но они с Каем впервые официально вместе, и его не мог упустить случай ее поддеть. Кас неловко откашлялась, отдав платье одной из ассистенток, которая отнесет его в примерочную. Иво указал на выбранные туфли и попросил принести размер Касии. «Откуда ты знаешь мой размер?» «А, прости. Неважно. Ты все всегда знаешь. К счастью, не все». Не согласился Иво и подтолкнул каск к примерочной. «С каких пор разбираешься в моде?» «Опять же, с тех пор, как начал работать на Кая. Мы нередко бываем на светских приемах, и в моей обязанности входит узнать о цели мероприятия и подготовить все необходимое, включая костюмы. Но этого недостаточно. Я должен также думать о нашем образе и предпочтениях самого Кая. Ты бы видела, как он на меня посмотрел, когда я в первый раз принес ему смокинг и бабочку». Кас обернулась, но продолжила шагать к примерочной. «А что не так?» «Кай предпочитает классику, а значит, никаких бабочек». Ива выдал это настолько кислым тоном, что Кассия рассмеялась. «В свою защиту скажу, что смокинг к тому мероприятию лучше подходил, чем выбранный в итоге костюм. Но урок я усвоил». Пока она переодевалась... Иво сел в специально приготовленное кресло и написал телохранителю, чей контакт дал журналистке. Иво по-прежнему не трогали ни ее причины, ни благородные побуждения. Отправив сообщение, он задумчиво уставился в стену, не понимая, зачем следит еще и за безопасностью незнакомки. Он убрал телефон, раздраженно отмахнувшись от своей дурной привычки держать все под контролем. Ее жизнь не его дело. Иво, насчет платья. «Мне все же кажется...» Смущенно пробормотала Кассия, отдернув занавеску. Его моментально встал. «Что тут слишком...» «Идеально», — оборвал ее Ива. «Но вырез не слишком ли...» «Я работаю на Кае более девяти лет. Ты сомневаешься в моей компетенции, Киря?» Застегнув пуговицу пиджака, расслабленно поинтересовался Ива, прекрасно зная, что прав и закусила губу, с трудом сдерживая улыбку. Ива еще раз придирчиво окинул взглядом наряд. Платье ей определенно нравилось: черное с золотым, длинное, обтекающее фигуру, соблазнительное декольте и черные босоножки на высоком каблуке. Элегантно и сексуально. То, что надо. Мы возьмем его и тот черный клатч сообщил его ассистенткам кивнув на подходящий аксессуар который приметил по дороге к примерочной как ты это делаешь шепнула кассия когда девушки восторженно одобрили его выбор и отошли что подбираю одежду скорее вопрос к тебе ты годами была архонтом не научилась этого делать насмешливо напомнил его кассия передразнила его усмешку и наморщила нос ну у меня были служанки его фыркнул, но посерьезнел, заметив странное выражение лица подруги. Внезапная пустота во взгляде, отстраненность, замкнутость в себе, робкое движение ладони по бедру. Сомнение. Что тебя тревожит? Кассия дернулась, пойманная с поличным. Его нахмурился. В мою работу входит наблюдение, анализ, сопоставление фактов. Ты не все рассказала мне и Каю о том, почему на целых полгода скрылась. Дело было не только в усталости, верно? Кассия замкнулась и не ответила, натянув на лицо свою беспристрастную маску Архонта. Ива недовольно втянул носом в воздух. «Не вынуждай меня, Касс». Что ж, мимолетное сомнение на ее лице уже неплохо, но недостаточно для ответа. Он ни с кем не спал. Кассия уставилась на его во все глаза, пока он поправил часы на запястье, уверенный, что не ошибся в догадке. Иво вообще редко ошибался. Он знал, что они с Каем обсудили его попытки завести отношения. Кай был влюблён, но из-за потери памяти не мог верно истолковать то, что чувствовал, поэтому искал, как и с кем оправдать своё состояние. Они в открытую обсудили, что он никому не испытывал ничего схожего, но о связях на одну ночь Кассия у него не уточнила, а до ее появления Кай и Эллион именно таким методом и компенсировали отсутствие времени на длительные отношения. Теперь, когда у них все хорошо, она то ли постеснялась, то ли испугалась лично спросить. Но Ива достаточно узнал Кассию, чтобы понимать, что незнание будет донимать ее хуже любой правды. «Откуда ты, Элен? Но не злись на нее. Я поступил подло и напоил ее виски. «Боги, Иво!» «Каждый раз, когда я удивляюсь, как такой интеллектуал, как ты, может заниматься вашими делами, ты демонстрируешь черную сторону своей души!» Шокированно призналась она, но восхищение во взгляде польстило, и Иво с улыбкой непринужденно пожал плечами. Кас не знала и половины того, чем они на самом деле занимались. Скольких убил сам Иво и далеко не все были сбежавшими чудовищами с переправы. Угрызений совести он не чувствовал, подонков не жалел. «Я знаю, что ты видела Кая с другой, но я был с ним каждый день и в курсе, где, что и с кем он делал». Посерьезнее продолжил Ива. «Не стану врать о его попытках завести краткосрочные отношения. О них ты и сама знаешь, но дальше поцелуев ни разу ничего не зашло, а связей на одну ночь не было вовсе». Но четыре года его! потрясенно напомнила Кассия. Целых четыре! Он обо мне не помнил и не мог же мог! Кассия умолкла, застегнутая врасплох. Она опустилась в ближайшее кресло. Ее облегчение было заметно невооруженным глазом. Плечи его расслабились. Однажды он перебрал лишнего и сам рассказал что не понимает почему не может никого затащить в постель мне было искренне его жаль сама знаешь о чем кай думал при взгляде на тебя и больше он ни с кем не мог быть в итоге все несчастливы а я еще и в качалке с ним мучился другого способа выплеснуть энергию он не нашел кася издала натянутый смешок когда его вновь состроил недовольную гримасу он посмотрел на часы сверяя время я не люблю оставлять работу незавершенной Поэтому переодевайся. С тобой я не закончил. Нужно заехать кое-куда.